Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Каждый народ сочиняет свои неповторимые сказки. Но скажу вам по секрету, во всех странах, у всех народах и во всех сказках добро и справедливость побеждают. Но вот вопрос. Кто может стать настоящим героем? Вы скажете, что герои бывают самые разные. Да, но у настоящего героя должны быть особые качества, достоинства. Сейчас я расскажу вам сказку, а вы подумайте, что это такое. Сказка называется «Королевский сокол». Эту историю рассказал мне один крестьянин за стаканом доброго вина. Слышал он ее от своего деда, а дед слышал от своего деда, а уж от кого дед тот слышал, никто не знает. То ли это с ним самим случилось, то ли с его братом, то ли с соседом, ну да все равно. А история призанятная, если хотите, послушайте. Жил когда-то король, и был у него любимый ловчий сокол. Любил его король за сильные крылья, зоркие глаза и крепкие когти. Три года служил сокол своему господину и ни разу не возвращался без добычи. И за это повесил ему король на шею маленький колокольчик наполовину золота, наполовину серебра. Как только птица поворачивала голову, колокольчик звенел то золотым, то серебряным звоном. Однажды захотелось королю отдохнуть от своих королевских забот. Вот он и отправился на охоту. Сокол, как всегда, Сидел у него на вытянутом пальце Доехал король до ровного поля И выпустил сокола Выпустил в первый раз Тот принес ему перепела Во второй раз сокол принес куропатку А в третий раз взлетел И больше не вернулся Может, вспомнила птица вольную жизнь Может, погналась за быстрым голубем И улетела далеко прочь Так или не так а пришлось королю возвращаться в свой замок без любимого сокола. На поиски птицы король послал семь оруженосцев. Искали они семь дней, а на восьмой вернулись пустыми руками. Тогда король повелел глашатаям объявить по всему королевству такой указ. Кто найдет сокола, и принесет королевский замок, тот получит награду – 200 золотых флоринов. А кто найдет сокола и утаит, тоже получит награду – веревку на шею. Пока король горевал о любимой птице, пока глашатые скакали из конца в конец королевства, сокол долетел до дальнейших гор и опустился на дерево. И надо же так случиться, что как раз неподалеку от этого дерева пахал свое поле крестьянин. Он-то и был не то дедом, не то дедом того деда, который рассказал мне эту историю. Шагал он по борозде за ослом, запряженный в плуг, и рассуждал вслух. У крестьянина была жена и двое дочерей. Если в доме три женщины, так мужчине лучше молчать. Из женщин слова сыплются, как из рваного мешка Микина. Их не перекричишь. А на беду крестьянин и сам любил поговорить. Приходилось ему отводить душу в поле, самим собой или со своим осликом. «Хорошо тебе, для науки, рассуждал он. «Никаких у тебя забот нет. А мне двух дочерей пристраивать надо. Девушки они тихие, скромные». Не больше десяти раз на дню ссоры затевают. А вот женихи нынче стали слишком разборчивы. Красоты нет, так приданное им подавай. А где я его возьму, это приданное? Вдруг крестьянин услышал тихий звон, обернулся и увидел на дереве птицу. Крестьянин поднял руку и в шутку поманил птицу пальцем. И как же он удивился, когда птица размахнула Широкими крыльями И слетела к нему на палец Зазвенев колокольчиком Эй, -э», сказал крестьянин Да ты птица непростая Небось Моему работяге-ослу Никто на шею золотых побрякушек Вешать не станет Тут он присмотрелся повнимательнее И разглядел на колокольчике тонко Вырезанную корону. А такой шапки мы слыхали. Зимой она не греет, Летом от солнца не укрывает. И падишь ты, Кто раз ее на голову напялил, Ни за что снимать не хочет. Бывает, конечно, Что теряют эту шапку, Да только вместе с головой. Ну, об этом лучше помолчать. Словом, птица, я тебя признала. Ты тот самый сокол, о котором неделю тому назад объявлял на площади деревенский глашатый. «А где-то неплохо, что ты попался мне в руки!» С этими словами крестьянин отправился домой, неся сокола перед собой на пальце. «Ну, дочки, — сказал он, — вот ваше преданное, и показал им птицу. «Ты, отец, видно, смеешься над нами!» Разворчались дочери. Су лишь приданное какую-то птицу, которая и курицы хорошей не стоит. «Много вы понимаете», — сказал крестьянин. Повернулся и крикнул жене. «Эй, жена, собирай мужа в дорогу. Иду я в королевский дворец, а путь туда не близкий. Дай мне с собой три лепешки, три маслины да три луковки». Пока жена укладывала три лепешки, три маслины да три луковки, В мешок из-под крестьянин снял недоуздок со своего ослика. Один конец обмотал вокруг лапки сокола, другой — вокруг руки. Потом скинул мешок за спину и отправился. День шел, два шел, на третий пришел к королевскому дворцу крестьянской лачуге двери всегда настежь, Только пирог переступи, и все. А в королевском дворце каменные стены, чугунные ворота всегда на запоре. Но крестьянина это не смутило. Он подошел поближе и принялся колотить по воротам ногой, потому что руки у него были заняты. Одна придерживала мешок, а на другой сидел сокол. Ворота распахнулись, Крестьянин уже хотел войти, но не тут-то было. Двое стражников преградили ему под длинными копьями, а третий стражник забил в колокол, будто на пожар зывал. Тут из дворца выбежал толстый начальник стражи и стал допрашивать крестьянина. — Куда идешь, деревенщина? — Королю иду, — отвечал крестьянин. — А что у тебя в руке? — Сокол. Начальник стражи, конечно, сразу узнал птицу, но быстро успел смекнуть, что тут можно поживиться. Сокол-то сокол, а чей сокол? Спросил он. Королевский, сказал крестьянин. Ах, негодяй, закричал начальник стражи, да знаешь ли ты, что король от тоски по своему любимому соколу не ест, не спит? Наконец-то я изловил тебя, бессовестного вора. Эй, стража! Правой половины ворот, исполняй свое дело! Стража потащила крестьянин направо, и он увидел прямо перед собой виселицу, на наготове петлей. Чего доброго и впрямь повесят», — подумал, бедняга и завопил. Да что вы, совсем с ума спятили? Где это видно, чтобы вор, краденное добро, назад хозяину приносил? Подождите, вешать, приказал начальник стражи. «Так ты что же, этого сокола королю принес?» «Конечно, королю!» — отвечал обрадованный крестьянин. «Ну так давай его мне!» — сказал толстый начальник стражи. «А я снесу королю». «И нет, сокол-то мой!» «Ах, твой!» — опять закричал начальник стражи. «Значит, ты все-таки хочешь утаить королевскую птицу, стража левой половины ворот, и исполняй свое дело!» Крестьянина снова подхватили и поволокли налево. Налево тоже стояла веселица. Видно, родная сестра правой. Крестьянину она понравилась не больше, чем первая. Поэтому он вырвался из рук стражников и подбежал к начальнику стражи. «Милостивый господин», — заговорил он, низко кланяясь, «что-то не хочется мне болтаться между небом и землей. Не сговорится ли нам как-нибудь иначе?» Начальнику только этого и надо было. Он подкрутил свои усы и, важно, сказал, «Королевская служба не шутка». Что не случилось? За все начальник стражи в ответе. Мне свою голову даром терять тоже неохота. «Зачем же даром, господин начальник?» – сказал крестьянин. «Вот это разговор другой. Так и быть. Пойдем вместе к королю. Только смотри, уговор такой. Сокола мы поймали вдвоем». А раз вдвоем, так и награда на двоих Будь по-твоему, сказал крестьянин, идем к королю Король даже вскочил с трона, увидев своего любимого сокола Крестьянин размотал ослиный недоусток И сокол перелетел с его пальца на палец хозяина Тогда король спросил, кто поймал. «Я», — начал крестьянин, — «и он тоже». «Да, я тоже», — подхватил начальник стражи. «А кто же увидел моего сокола первый?» «Ну, увидел-то я первый», — ответил крестьянин. «Но поскольку ловили мы вдвоем, то все, что ваше королевское величество пожалует, причитается нам поровну. Об одном только прошу у вашей королевской милости — Не давайте нам награду золотыми монетами. А чем же, спросил король, я бы хотел получить плетьми. И сдается мне, что по пятьдесят ударов каждому будет в самый раз. Король очень удивился, но королю не полагается выказывать удивление. Он позвал придворного палача и велел отпустить по пятьдесят ударов и тому, и другому. Крестьянин подставил свою спину сам, и вид у него был предовольный. Зато начальник стражи тащили к палачу шестеро слуг, потому что от страха ноги его совсем подгибались. А король тем временем просто умирал от любопытства. И так как король все-таки человек, то он не выдержал и велел привести к себе крестьянина. «Теперь, когда вы оба получили то, чего просил ты один, — сказал ему король, — объясни мне, почему ты выбрал такую удивительную награду?» «Потому что оба мы ее заслужили», — принялся объяснять крестьянин. «Я за то, что дал себя провести, а господин начальник вашей стражи за то, что провел меня». «Как так?» Тут крестьянин рассказал все по чистой правде. «Конечно, — добавил он, — я бы предпочел что-нибудь другое». Тем более, что я бедный пашец и у меня две дочки на выданье. А битая спина, незавидная и преданная. Но я человек справедливый, и рассудил так, кто что заработал, то и получай. Король расхохотался, потом сказал, ну и я человек справедливый, поэтому рассужу иначе. Начальнику моей стражи я велю прибавить еще 50 плетей, а ты возьми себе вот этот кошель. Днем ровно 200 золотых. Неплохое будет преданное у твоих дочерей. Ну, если так, побегу их обрадую, сказал крестьянин. Взял кошель, поклонился королю и пустился, весело, распевая в обратный путь. крестьянин, сумел и получить свою награду, приданную дочкам. Вы поняли, дети, что им помогло? Какие качества? Прежде всего, терпение. Он выдержал все удары судьбы и удары плетей. Во-вторых, смелость. Он не побоялся прийти во дворец и проучить начальника дворцовой стражи. А еще ум, смекалка и даже юмор. Кроме того, у него были Смирение и вера в справедливость. За все эти качества он и получил награду, а не за сокола. Не так, как начальник стражи, который, между прочим, был вместе с ним и уверял, что говорит правду о птице. Оказывается, сокол был испытанием, которое один выдержал с честью, а другой с позором. В жизни мы встречаем разных людей, бедных и богатых, скромных, незаметных и очень важных, солидных. Как узнать, кто из них герой? И сможем ли мы сами стать героями, если мы такие обыкновенные? Вот на этот вопрос вы должны ответить сами. Если будет трудно, посоветуйтесь с друзьями или родителями, бабушкой или дедушкой. До свидания! До новых встреч в посиделке!